Глава двенадцатая. Новый учитель. Тьен спрыгнул с кровати и лег под стол. Я торопливо набросила халат и затянула пояс. За дверью раздался голос служанки. «Леди Гемхен, вам письмо». Я распахнула дверь и приняла из ее морщинистых рук кипи белый конверт. Скороговоркой поблагодарила и торопливо захлопнула дверь. Судя по солнцу, до переклички на плацу еще не менее получаса. «Кто пишет мне с утра пораньше?» Зевая, я села на постель и тщательно осмотрела конверт. Кроме моего имени, выведенного изящным почерком, на нем ничего не было. Восковая печать сказала мне больше. Роза, заключенная в двойной круг. Малый светлый круг эльфийских фамилий. Ли-Ин. Их рот не сражался в последней войне с Ребеном. Но корабли, которые пришли забирать остатки войска эльфов с нашей земли, шли под такими флагами. Тиен подошел и тщательно обнюхал письмо. «Враждебной магии нет», — сообщил пес. Я распечатала конверт. Внутри обнаружилась короткая записка и странный медальон в виде медного розового лепестка. Послание гласило. На не снимая. Если захочешь меня найти, покажи его прислуги в золотом коне или страже герцога Бейтена. Будь осторожна». Люйлен Лиин. Я тщательно осмотрела медальон и сделала пару пасов, пытаясь определить наличие в нем магии. На светлую он не отреагировал, и я сделала вывод, что артефакт эльфийский. Плохо. Неясно, как он будет сочетаться с моим некроманским даром. Тиен ткнулся в медный лепесток носом и фыркнул. «Сильная магия. Тебе не враждебно. Бери». «Возможно, она помешает некромантии», — покачала я головой. Некромантии уже мешает Золотая Искра. Вспомни, что было вчера. Я вынуждена была с ним согласиться. Конфликт двух видов магии вызывал такую боль, что о сражении не могло быть и речи. И пробуждение ни одной магии я не могу контролировать. Как только меня ранят в бою, проснется некромантия. Почему пробудилась эльфийская магия, знают только духи предков. Тьен толкнул меня мордой. В голове снова зазвучал голос пса. На перекличку опоздаешь. «Одевайся». Я покосилась на него и саркастично сказала. «Спи, одевайся. Тебя ко мне охранником приставили или нянькой?» «Одно другому не мешает». Он распахнул пасть в своей собачьей ухмылке. Обаятельный гад. Даже с демоническими зелеными глазами. «Згинь или отвернись». Пес послушался. Я торопливо натянула брюки, рубашку и корсаж, выскочила из комнаты и захлопнула дверь а затем добежала до ванной, наскоро умылась над тазом и помчалась вниз. У лестницы я услышала тихие голоса своих товарищей. Это заставило замедлить шаг. Я подкралась к выходу со своего этажа и начала разбирать слова. «Кота на это!» — говорил Шон. «Странно все. Возможно, это помогает ей справиться с безумием?» тихо ответил ему Винсент. «Она увлечена той книгой о рябине, которую я ей подарил». В голосе моего братца слышалось сомнение. «Возможно. Я, конечно, рад, что она ведет себя здесь почти нормально. Но почему ее заклинила именно на Ребене?» «Какая разница?» — фыркнул Ястер. «Ребен. Лучше, если бы она выла ночами, как раньше. Или просилась в ленинь, чтобы найти папашу. Радуйся, что сидит и читает. Теперь, наверное, будет лелеять эту железку ребенскую. Видел, как она вчера ее к себе прижимала?» Как дитя родное. Я вспомнила катану, которую вчера спрятала в шкаф. Не самое надежное место, но будем надеяться, что Тайджу не попытается выкрасть проигранное оружие. Дитя. В чем то он был прав. Детей у меня не осталось. Катана духа и мой некроманский дар — тонкая ниточка из прошлой жизни. Больше у меня ничего нет. Все остальное — и проблемы, и дружба, и братская любовь — принадлежит не мне, а Шиясе. И нужно скорее решить ее дела, чтобы вернуться на родину». Громко топая, я спустилась по лестнице. В мое лицо впились два озабоченных взгляда. Я старой Шона. Винсент смотрел на меня сделанным равнодушием. Я преданно повисла на его руке и прошептала, пока мы шли по двору. «Прости, это было неожиданно». «Ничего», — вздохнул Винсент. «Но в следующий раз, когда тебе захочется блеснуть знаниями, сначала подумай». Я торопливо закивала. Был еще один вопрос, который мне ужасно хотелось задать, но я помнила про шагающих впереди Ястера и Шона. Приходилось молчать. Но я обязательно спрошу Винсента позже, ему не удастся уйти от ответа. У него был при себе артефакт девятого ранга. Но при этом Вин не использовал его, даже при угрозе жизни. А это значит, что виденный мной предмет, на который с таким вожделением смотрела вся знать Нуамьена, предназначен не для боя. Но тогда для чего? Интересно. На плацу нас встретил чем-то очень довольный Гуасин. Когда в ответ на резкое «Шияса Гемхен» он услышал мое четкое «я», его улыбка стала еще шире. И не нравилось мне это. Совсем не нравилось. Час он гонял нас по полю, изредка бросая на меня странноватые взгляды. Точнее, не только на меня. Шонард тоже удостоился его внимания. Чему же так радуется Гуасин? Ответ на этот вопрос я получила после завтрака. Первым уроком у нас была теория алхимических преобразований. Или попросту алхимия. Обычно его вела леди Гертруда Стальш. Пожилая дама, строгая, но справедливая. Но сегодня в кабинете на третьем этаже главной башни Арджея нас ждала вовсе не она. Мы с Шонертом привычно заняли первую парту, и я принялась беззастенчиво разглядывать нового преподавателя. Этот мужчина был не молод. Когда-то у него, наверное, было красивое по местным понятиям лицо с аристократичными чертами, которые сейчас прорезали первые морщины. Складки вокруг губ и на лбу сообщали о том, что обладатель этого лица гораздо чаще хмурился, чем улыбался. Коротко остриженные каштановые волосы лежали в волосок к волоску. Карие глаза сверлили нас с братом недобрым взглядом. Пуговицы светло-орехового камзола застегнуты небрежно. Воротник рубашки слегка перекошен, будто его обладатель одевался в спешке и после этого не заглянул в зеркало. Шон толкнул меня в бок, и я опустила взгляд. «Что это за тип? И где Леди Стальш?» В этот момент он заговорил, и я невольно вскинула голову. «Меня зовут Эктор Вальш. Я ваш новый преподаватель по теории алхимических преобразований. Леди Стальш теперь будет вести этот предмет у более младших курсов. «А вас, дамы и господа, буду учить я». Этот голос я уже слышала. Ночью во дворе Академии. Именно его предупреждали о том, что гемхены должны быть отчислены. И, похоже, господин Вальш явился сюда именно за этим, чтобы сделать нашу учебу невыносимой. Его взгляд не предвещал нам ничего хорошего. «Закрыли учебники и тетради!» Ядовито улыбнулся учитель. Начнем наше знакомство с опросом. Благодаря рвущемуся к знаниям Шону мы всегда сидели на первой парте, прямо перед учителем. А сейчас я очень хотела бы оказаться подальше от господина Вальша. Шонард, кажется, ощутил мое волнение. Скосил на меня синий глаз, а затем накрыл под партой мою руку своей. Я старалась не поднимать взгляд, но нас это не спасло. «Начнем с перечисления основных законов преобразований», который используется для эликсиров пятого класса. И ответит нам Шонард Гемхен. Кто бы сомневался. Самый сложный вопрос и сразу Гемхен. В эликсирах из нашей четверки лучше всех соображал Ястер. Сейчас он сидел прямо за спиной Шона. Нечего было и мечтать, что ему дадут возможность подсказать другу. Но, кажется, Томми, подноготную нового учителя, еще не понял. Наклонился вперед, приготовился подсказывать. Шонарт на мгновение сжал мою руку под партой и медленно встал. Одернул воротник рубашки и начал рассказывать. «Эликсиры пятого класса готовятся с использованием магии огня не ниже четвертого ранга». Я слушала спокойный голос Шона и украдкой поглядывала то на Ястера, то на Вальша. Учитель слушал, скривив губы. В его глазах светилось презрение. Несомненно, это заметили все. Внезапно Вальша остановил Шонерта и сурово произнес. «На удивление неточный ответ, студент Гемхен. Перечислите эликсиры пятого ранга, для которых вам понадобится заклинание белого огня». Лица других студентов начали вытягиваться, а с задней парты, где сидел Ильрим и одна из моих соседок по этажу, донесся легкий смешок. Вальш не обратил на него внимания. Он не сводил презрительного взгляда с Шона. А тот медлил с ответом, и я знала, почему. «Леди Стальш не задавала нам эту тему?» Попытался отвертеться от ответа юноша. «Они перечислены в той главе, которую задано читать дома. Не знать столь элементарных вещей студенту специального курса должно быть стыдно». Я едва не поперхнулась от возмущения. «Элементарных вещей? Там список на три страницы, если мне память не изменяет». Шон стремительно бледнел, а кулаки сжал так, что костяшки пальцев побелели. «Ох, не любит он, когда его опускают при всех, тем более так несправедливо». Учитель тем временем продолжал. «Впрочем, чего еще ждать от эльфийских бастардов, которых не признал даже род матери? Садитесь, студент!» Шон не спешил выполнять просьбу учителя, и мне пришлось дернуть браться за руку, чтобы тот сел. Вальш тут же переключил свое внимание на меня. Я состроила привычно невинное лицо. Надеюсь, позорить гемхенов будут постепенно. Но у нового учителя были другие планы. Меня облили презрением, а затем губы Вальша растянулись в ядовитой усмешке. «Если вашему брату нужна помощь, чтобы занять свое место, может, вы и на вопрос ответите вместо него, леди Гемхен?» Я хлопнула ресницами и мило улыбнулась. «На какой именно вопрос вы ждете ответ, господин Вальш?» «Тот самый, который я задал вашему брату, леди. Эликсиры пятого ранга, для которых вам понадобится заклинание белого огня». Я спокойно поднялась со стула и взглянула на учителя. Шон кипел, сидя на своем месте. «Если опускать начнут уже меня, будет скандал. А проблемы нам сейчас совсем не нужны, так что придется удивить товарищей. В боевой академии ику Кай нас заставляли зубрить эти темы. Алхимию я люто ненавидела, но, к счастью, знала. Я стряхнула с рукава невидимую пылинку, мило улыбнулась и начала перечислять». В трех или пяти пунктах Вальш, скрипя зубами, меня поправил. Мой вольный перевод названий Сребенского выходил неточным. Как только я замолчала, Винсент позади меня многозначительно хмыкнул. Учитель жестом приказал мне сесть, повернулся к доске и бросил через плечо. «Открыли тетради!» Больше на этом уроке он нас не трогал. Но я не сомневалась, что Вальш приготовил еще много способов испортить жизнь студентам Гемхен. Когда мы вышли из класса, Шон изумленно спросил меня. «Откуда ты все это знаешь, Шия?» Я накрутила на палец белую прядь волос и ответила. «Знаешь, после вчерашнего мне не спалось, и я решила почитать учебник. Вот они и запомнились. Кажется, я выбрала удачную ложь». При словах «не спалось» юноши переглянулись многозначительно и понимающе. Настоящая Шия сострадала бессонницей? Винсент ничего подобного не рассказывал. Нужно уточнить и пользоваться такой отговоркой чаще. Хоть и спала я сегодня как убитая, даже появление в моей постели огромного пёсика пропустила. Интересно, Тиен на самом деле только хотел мне помочь? Из чего такая забота? Что ему приказал святой? Сегодня вечером нам предстоит совместная охота, так что будет шанс достать вопросами обоих, и пса, и его хозяина. Остаток учебного дня прошел без происшествий. У меня, наконец, стали лучше получаться светлые заклинания, и Гуасин почти не нашел к чему придраться. Правда, сокурсники косились на меня с презрением. От чего то грело душу то, что на Шона у них так смотреть не получалось. Тот не отставал от Ильрима и Винсента, которые были лучшими. Сиена в комнате я не обнаружила. Достала из шкафа катану духа, вытащила клинок из ножен и положила на колени. Долго любовалась прямой длинной рукоятью и волнообразной линией на лезвии. Мне сказочно повезло. Клинок Айсабуро вышел из-под руки мастера той же кузнечной школы, что и мой. Я надеялась, что и с телом шиясы научусь им владеть. Осталось найти укромное место для тренировок. Или благовидный предлог, чтобы тренироваться на общем поле. На закате святой ждал нас у ворот. Тиен сидел у его ног, распахнув пасть в своей собачьей усмешке. Интересно, днем мне охрана не положена? В академии тебя пока не пытались убить? Пока. Хорошо сформулировал. Обнадежил, можно сказать. За нашими спинами раздался цок от копыт. Я обернулась и увидела, что слуга ведет в поводу четырех лошадей. Конь святого переминался с ноги на ноги чуть в стороне. Стендиш выслушал наши сбивчивые приветствия и сообщил. «Сегодня у нас дело в деревеньке неподалеку. Задание — просто детский лепит. Там всего один упырь. Но придется взять вас всех». Около часа мы неслись во весь опор по дороге под темнеющим небом. Тиен бежал рядом с лошадью своего хозяина. Больше мы с псом не разговаривали. Коней оставили за околицы небольшой деревеньки. Спешились. Святой зажег магический светлячок и критически оглядел нас. Задержал взгляд на мне и сказал. «Удивлен, что вы не прихватили свой выигрыш, леди!» «Я еще не тренировалась с этим клинком», — очаровательно улыбнулась я. Он хмыкнул в ответ, потрепал по голове Тьены и заявил. «Дело плевое, так что нет смысла идти всей толпой. Вы трое?» — он обвел взглядом юношей. «Будете караулить выходы, чтобы упырь не ушел. А леди Гемхен на этот раз отправится со мной, во избежание неприятностей». Я взглянула в холодные серые глаза и поняла, что сегодня он намерен вывести меня на чистую воду.